Глава вторая. Ах ты! Каков, а? Маг. Аристократ. Да он хуже темных ведьм. Нет, они, безусловно, не ромашки, но этот... В сравнении с ним любая ведьма приличнее будет. Не взять на службу меня. Меня. И не потому даже, что я не подхожу или могу не справиться, а просто так. Просто потому что... «И почему я ведьма-то?» Лорд Рейлер просто издевался. Не принимал в расчет никаких разумных доводов. Мерзавец. Она оставила столицу и университет, как только узнала, что есть вакансия на эту должность. Вырваться из атмосферы университета в реальную жизнь – мечта. Тестировать методики на ведьмах, тех, что действительно работают в режиме выживания, тех, кто вынужден использовать магический потенциал каждый день, пытаясь удержаться на плаву в условиях жесткой конкуренции. В университете к услугам психологов кто? Студенты? Профессора из знатных родов? Конечно, она работала с ведьмами. Консультировала. У нее была, пусть не очень большая, но вполне эффективная практика в столице. Ее рекомендовали, но хотелось большего. Поработать с более серьезными проблемами. Магическое истощение. Потеря контроля над силой. Она? Она ведь действительно может помочь. У нее много разработанных методик, одобренных, между прочим, самим профессором, лордом Эйном Фейденом. Лично. А он гений. Ничего. Ничего. Пройдет время, она выполнит все условия, выставленные этим, лордом Рейлером, и добьется назначения на эту должность. И тогда? Тогда она докажет этому снобу, что... Да, прокляни меня, черная ведьма. Что ж такое-то? Женщина споткнулась, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть на колени. Выставила руки вперед и полетела. Хорошо не кубарем. Просто каким-то чудом не сломала что-нибудь. Руку или ногу. Хороша бы она была. Прощайте тогда мечты о настоящей практике. Ходить по старинной, мощенной неровными серыми камнями дороги. В строгом элегантном костюме с узкой юбкой и на высоких каблуках. Не самое приятное занятие. Кто ж знал? Хотелось произвести впечатление. Она знала, как действует на мужчин ее внешность. Блондинка. Правильные черты лица. Высокая, стройная фигура. Длинные, красивые ноги. Жаловаться не на что. Хотя, безусловно, для того, чтобы ее воспринимали серьезно как специалиста, Приходилось каждый раз ломать стереотипы. Она не только красавица, но и умница. И если первое видно сразу, второе приходится доказывать каждый день. Однако до сегодняшнего дня ей же это удавалось. Она любила деловые костюмы. Черные юбки-карандаши, белоснежные блузки. И туфли. Элегантные лакированные туфли на высоких каблуках. Во всем этом она чувствовала себя увереннее. Сумка, в которой идеальный порядок. В ней она никогда не роется часами, как некоторые, чтобы найти, наконец, ключи или документы среди косметики, конфет и рекламных проспектов. Нет, в ее сумке все на своих местах. В папках с тестами, статьями, документами и рекомендациями. Полный порядок. Дисциплина. Диета и упражнения для поддержания формы. Аутотренинг чтобы не терять самообладание в стрессовых ситуациях. Каждый день, в одно и то же время. Она всегда спокойна, всегда доброжелательна. И что это с ней сегодня? Разозлилась на несправедливую оценку ее потенциала? Вполне понятно, однако неэффективна. Итак, глубокий вдох, медленный выдох. Еще, еще и еще раз. Уже лучше. Дорога, что вела к замку, черной тенью, нависающему над ярким городом, была словно вызов. Или преодолеешь, или упадешь. Конечно, любимые туфли фирмы «Чародейка», модель черная лилия, не самый лучший вариант для решения подобной задачи. Каблуки то и дело застревали между камнями, и только благодаря тому, что это была действительно очень дорогая и качественная обувь. Какая она молодец, что не экономила на подобных вещах. Удалось-таки преодолеть необходимое расстояние без особых потерь. Она обернулась и посмотрела на цитадель магов, именуемую Королевским центром адаптации. На мгновение показалось, что из узких темных окон за ней внимательно следят чьи-то глаза, прожигая спину. Центр адаптации. Еще бы написали «центр помощи», аккуратно таблички с гербом. Как же, да здесь просто неприятно находиться. И добираться тяжело. По каким-то непонятным причинам такси было запрещено подъезжать к воротам. Хочешь добраться – иди пешком. И вообще этот замок хорош, если надо выдержать осаду. Со стороны города подъем очень резкий. А уж если спускаться самостоятельно, вообще можно шею сломать. На каблуках-то уж точно. И никто не подумал о том, что людям неудобно. Лорд трейлер Он был... Такой же, как этот неуютный замок. сноп, Хам. Однако хорош. У мужчины, что обошелся с ней так резко и невежливо, были очень красивые глаза. Немного грустные. Широкие плечи. Ямочка на подбородке. Такая трогательная. Почти детская. Это говорит о том, что он на самом деле очень ранимый. Неприятный тон, резкие движения. Это все психологическая защита для того, чтобы окружающие не заметили его мягкости. Тьфу! О чем она думает во имя всех черных ведьм столицы и окрестностей? С чего так расстроилась? Потеряла самообладание? Разозлилась? Не понравилось потенциальному работодателю? Ну и что? Первый раз, что ли? Она вынуждена доказывать, что ее работа полезна и реально приносит помощь и ведьмам, и людям, и магам. Нет, конечно нет. Всегда находятся скептики, которые считают психологию шарлатанством, а специалистов в этой области чуть ли не мошенниками. Странно, что с таким настроением этот самый лорд стал искать в штат психолога. Он же понимает, что ему нужен психолог, а не кто-то другой. Хотя... Возможно, мужчина делает это не по собственной воле. Приказ свыше. При этом сам он остается при своем мнении. Сноп. Ничего. Она доказала самой себе, что можно жить и без колдовской силы, и не обозлиться на весь мир, наказывая всех и каждого за несправедливость. Что можно справиться с жалостью к себе, если грамотно и регулярно работать с собственным подсознанием? Стать профессионалом, изучая научные труды, без всякой магии. Приносить пользу, да хоть тем же ведьмам, и получать от этого удовольствие. Агнеса заставила себя остановиться, глубоко вздохнуть, улыбнуться, зацепиться глазами за оранжевой веселой крыши, раскинувшегося у подножия замка города. Все будет хорошо. Она получит эту работу. Обязательно. Ей не впервой все получится. Вперед!» И молодая красивая женщина на помрачительно высоких шпильках, осторожно ступая, пошла вниз, к городу. Наконец она добралась до уютного кафе на открытой веранде. Уселась на стул, с наслаждением сняла туфли и пошевелила пальцами. Так, чтобы никто этого не заметил, разумеется. Попросила принести салат из свежих овощей. Черный кофе без сахара и газету. Должны же там быть объявления об аренде. Потом она возьмет такси и отправится в мэрию, чтобы оформить документы. А когда с арендой собственного кабинета все будет решено, с ведьмами она как-нибудь разберется. Зря лорд Рейлер решил, что кто-то сможет съесть ее живьем. Ой, зря. Она докажет, что это не так. И этому красавчику... «Придется признать, что он ошибался». «Объявление об аренде?» Удивилась девушка за стойкой, когда госпожа Прессы обратилась к ней за помощью. Гостя из столицы не нашла в газете ничего, что хоть как-то напоминало бы объявление о сдаче помещений в наем. «Ну, знаете», начала объяснять психолог, стараясь за открытой искренней улыбкой скрыть нарастающее раздражение. Это когда человек хочет открыть бизнес или практику, и ему надо... Я понимаю, что значит слово «аренда». Девушка окинула столичную штучку насмешливым взглядом. Сейчас пик туристического сезона. Все площади заняты. Если что-то и осталось, то на периферии. В газетах подобных объявлений вы не найдете. Попробуйте пройтись. Может, что и найдете, если повезет. Госпожа пресса задумалась идея о том чтобы обойти весь город отнюдь не казалась заманчивой но поскольку она не в силах изменить ситуацию придется ее принять ничего она справится вот только обувь надо будет купить поудобнее а сейчас в мэрию сожалею но это невозможно поприветствовал ее молодой человек приятной наружности Что ж они все здесь такие красивые, опрятные и такие невежливые? Простите, объясните мне, пожалуйста, в чем причина отказа? Улыбнулась блондинка юноши, который нервно теребил в руках ее прошение и выглядел более чем неуверенно. Агнеса Пресси тут же вспомнила студентов, которые часто являлись к ней за зачетом, не посетив при этом ни одной лекции, не говоря уже о семинарах. У тех также воровато бегали глаза. «Понимаете?» «Нет», – мягко улыбнулась психолог. «Не понимаю, но очень надеюсь, что вы мне сейчас все объясните. Итак». «Ну...» От ее улыбки несчастный совсем сник. «У меня что-то не так с документами?» Юноша отрицательно покачал головой. «Может быть, послать в столичный университет за дополнительными рекомендациями?» «А вы правда работаете в столичном университете?» Агнесса кивнула. «К сожалению, снова решился молодой человек». «Послушайте, господин Томаш Коломан», прочитала Агнесса табличку на столе служащего. «Я не понимаю, почему мне отказывают, и очень хочу узнать, что же все-таки необходимо сделать, чтобы открыть практику в вашем славном городе». Надо, надо. Что? Предоставить рекомендации от жителей города? Раздался низкий женский голос со стороны двери приемной. Тех, кто родился здесь, в Лидоре, и проживает без выезда не менее двадцати лет. Добрый день! И сколько должно быть таких рекомендаций, госпожа? Госпожа Лебуша, подскочил молодой человек. Госпожа Прессы!» «Разрешите представить? Госпожа Элаида Лебуша, наш мэр!» «Очень приятно!» — Агнеса поднялась и протянула женщине руку. «Надеюсь быть полезной вашему городу!» Тяжелый вздох был ей ответом. «Еще необходимо предоставить документы об аренде!» — продолжила мэр. «И, конечно же, письменное разрешение на работу от лорда Реллера!» «Что?» Несмотря на всю свою выдержку, Агнесса сжала кулаки. «А он здесь при чем?» «Прошу прощения!» Лицо мэра вытянулось и слегка побледнело. «Похоже, она проговорилась, продемонстрировав интерес, а точнее, не интерес некоего лорда к собственной персоне в городе. Вот мерзавец!» «То есть, если у меня будут рекомендации жителей города», «Подписан документ об аренде и разрешении лорда, то...» «И если городской совет признает вашу деятельность полезной, то тогда, конечно, всенепременно!» «Огромное спасибо!» Агнеса поднялась, с трудом сдерживаясь, чтобы не вылететь из мэрии, не схватить первопопавшийся такси и не полететь в замок. «Наверное, если бы она действительно была ведьмой, то уже не слазь бы на помиле крушить кабинет подлого лорда». Но ничего, война только началась. Она не она будет, если не придумает, как обойти все выстроенные врагом препятствия. Выйдя из мэрии, женщина пересекла главную площадь и уселась в кафе напротив. Стать бы огнедышащим драконом и спалить все. Может, заказать вина, а лучше коньяк. Чего изволите? Перед ней появился официант. Женщина вздохнула. Но уж нет, она не позволит какому-то лорду-реллеру выбить ее из зоны комфорта, повлиять на ее психологическое состояние настолько, чтобы она начала изменять полезным привычкам, выработанным годами. Она должна быть в форме. Сейчас, как никогда раньше. Итак, улыбнулась госпожа пресса-официанту. Воды с лимоном и мятой. «Свежий салат с оливковым маслом и рыбу». «Рыбу подать с картофелем?» «Ни в коем случае». «Что на десерт?» «Кофе. Черный, без сахара». «Шарик мороженого?» «Ну, да, давайте». «Чем полить? Шоколад, карамель, сироп?» «Нет, нет, не нужно, спасибо». Официант улыбнулся, поклонился и унесся выполнять заказ. Откинуться на спинку кресла, глубоко вдохнуть, прикрыть глаза, расслабиться. Каков длинный день? Длинный и неудачный. Ее не взяли на работу, практически отказали, но в последний момент дали таки шанс, выставив определенные условия, не забыв при этом позаботиться о том, чтобы выполнить эти самые условия было практически невозможно. Зачем? Зачем это лорду Реллеру? «Ведь он действительно нуждается в специалисте высокого уровня». Ее мысли прервала музыка. Громкая, веселая музыка. «Что это?» Она сама не заметила, как произнесла это вслух. «Это парад цветов, мадам. Вы, наверное, приезжие. Тогда вам повезло. Мы с Чарли специально приходим сюда в этот день. Отсюда прекрасный вид». Пожилой мужчина сидел за соседним столиком. У его ног вилял хвостом мохнатый песик неизвестной породы. Мужчина улыбнулся, приподнял шляпу. Дорди Кайсер, к вашим услугам и мое почтение, очаровательная леди. Ювелир, у меня небольшая лавка, как раз справа от центральной площади. Площади цветов. Вы знали, что она так называется? Нет. Именно на ней и устраивают это ежегодное шествие. Что ж, наслаждайтесь зрелищем. Не буду вас отвлекать. И буду рад, если заглянете ко мне, мисс... Прессцы, Агнесса пресцы. Она представилась пожилому мужчине с собакой и... пропала. По центральной улице шли нарядные люди с охапками цветов. Медленно и величественно проезжали мимо платформы, на которых чего только не было. Эльфы Феи, драконы, сказочные замки. И все это утопало в цветах. Сколько красок! А какой дивный аромат! Принесли салат и воду с лимоном. Настроение поднялось. Как все-таки хорошо никогда не изменять себе. Она полностью контролирует ситуацию. Отлично! Сейчас она поест, расслабится, наберется новых впечатлений, и все наладится. Надо только... Стоп, а это что? Вся в черном, в шляпе, которую даже темные ведьмы не носят уже нигде, кроме как на шабашах среди своих, женщина стояла и сверлила взглядом прохожих. Странно, но ее никто не замечал. Люди словно не видели ведьму, а ведь она так сильно выделялась среди всего этого красочного великолепия чуть подрагивающие, затянутые в черные тонкие перчатки руки сжаты в кулаки мертвенно бледные губы что то шепчут не слышно все быстрее и быстрее агнеса поняла что сейчас произойдет она вскочила и бросилась в толпу уже и не надеясь успеть